Глава десятая, в которой дедушки собираются в путь. А теперь, дорогой читатель, давай на время оставим Москву, оставим Змея Горыныча и его друзей, которые, как ты уже, наверное, догадался, благополучно встретились в квартире у Дрозофилова и перенесемся в Апалиху, в домик Маришкиных деда и бабушки. В тот вечер, когда скорые пассажирские поезда мчали наших героев в столицу, старый лишак Калина Калиныч, не выдержав разлуки с внучкой, заявился в Апалеху к Петру Васильевичу и стал слезно просить его поехать в город за компанией. «Да я и сам собирался, Калиныч, хоть у хозяйки спроси», кивнул Маришкин дедушка в сторону своей супруги. «Еще денька-два и поехал бы. Мы тут с дружком извелись». «Как она? Как они?» Саша Петух и тот не кукарекает. «Нет, ехать надо». «Ему в город съездить, как мне чихнуть, ничего не стоит», — подтвердила бабушка. И добавила. «Путешественник он у меня, Миклоха Маклай». Петр Васильевич хотел было поспорить с женой и отказаться от почетного звания. Но Калина Калиноч не дал ему произнести ей слова. «Поехали нынче, а? Душа за девчонку болит. Я ее с горяча колдовской силой лишил». Она теперь и постоять за себя не сможет. — Это что ж, прямо сейчас ехать, — удивилась бабушка, — не спамши, не емши. — Так в вагоне поспим, дело привычное, — успокоил ее Калина Калиныч. — В вагоне прохладно, плесенью пахнет. Он спохватился, покраснел и прибавил. — А еды у меня много, не волнуйтесь. — Что-то не видать, — усомнилась бабушка. — Пожалуйста, — Калина Калиныч прошептал что-то беззвучно, и на столе появились разные кушанье. Пироги, оладьи, грибы в горшочках со сметаной, орешки в туесочке, ягоды. — С голоду не погибнем, — гордо произнес Калина Калиныч. — Не таковский мы народ. — Что верно, то верно, — прошептала бабушка и присела на табуретку. У нее почему-то в раз ослабели ноги. — Угощайтесь! — жестом хлебосольного хозяина пригласил старый лишак Петра Васильевича и его жену к заставленному разнообразной снедью столу отведаем даров леса и в путь. Благодарствуем, Калинушка, и ты с нами садись, попросила нежданного гостя Маришкина бабушка. Петр Васильевич первым отважился попробовать угощение лешака. Взяв вилку, он стал охотиться за маринованным опенком и через одну-две минуты азартной погони ловко всадил свой гарпун в желанную добычу. «Шустрый шельмец!» — улыбнулся Петр Васильевич, разглядывая замаринованного спринтера. Еле загнал бесенка. «Гриб как гриб!» — обиделся почему-то Калина Калиныч. «А у тебя, Васильевич, рука уже не та!» На этот раз черед обижаться пришел Петру Васильевичу. «У меня рука не та!» — возмутился он не на шутку. «Да я своих а опалихинских в один секунд по три штуки на вилку нанизываю!» а ваши — муромские с нечистой силой грибочки. На них не с вилкой ходить, а с сетями надобно. Еле успокоила Маришкина бабушка поссорившихся дедушек. Эх вы, — пристыдила она их обоих. Внучки в городе, может, и правда в беду попали, а они тут из-за грибов войну затеяли. Ты петь с лешим за одним столом сидишь, а опенка в нечистой силе упрекаешь. Стыдись петь, аль совестно? «И я хорош», — покаялся бабушке Калина Калиныч. «Наши грибочки и впрямь, наверное, от ваших отличаются. В одном лесу с уморушкой росли, вот и стали озорниками». Он вспомнил и о внучке, и вновь глаза его заволокли грусть и печаль. «Росла в лесу, а теперь в городе, без силы чудодейственной, без любимого дедушки. Ехать надо, ехать! Раз такое дело, едем», — согласился Петр Васильевич. «Старость нужно уважать», — И, кивнув на старого лишака, сказал жене строго, «Калина Калиныч постарше нас будет, так что не спорь больше». «А я и не спорю, это ты шумишь», — сказала бабушка, — «а по мне что ж, езжайте, я ведь за Маришку тоже, ой, как волнуюсь, езжайте, бог с вами». Калина Калиныч сердито крякнул, но промолчал, и дедушки поехали. Петр Васильевич знал, что Маришка находится на попечении у его друга детства и юности, поэтому, приехав в Светлогорск, он и Калина Калиныч сразу же отправились на квартиру Гвоздикова. «Вот, придем сейчас на Большую собачью улицу», — радовался Петр Васильевич, широко шагая по потрескавшемуся тротуару. «Отыщем одиннадцатый дом, подымемся в двадцать третью квартиру, а там... «Уморушка!» — подхватил Калина Калиныч. «Маришка!» — добавил Петр Васильевич. «Гвоздиков!» — закончил список Калина Калиныч. «Тут же они, конечно, чай поставят греть, варенье какое-никакое и шкафа вынут», — мечтал Петр Васильевич, перепрыгивая через росточки тополей, пробившихся сквозь асфальт. «Да и мы не с пустыми руками заявимся», — поддержал его мысль Калина Калиныч. «Видал, сколько гостинцев у нас? Ну-ка, помогай тащить!» и он передал Петру Васильевичу одну из тех двух корзинок, что внезапно оказались в его руках. Так с мечтами и надеждами пришагали дедушки на Большую собачью улицу, разыскали одиннадцатый дом, поднялись на нужный этаж и вскоре убедились, что в двадцать третьей квартире никого нет. — Может быть, погулять пошли, — высказал предположение Петр Васильевич. — Может быть, может быть, — рассеянно повторил Калина Калиныч и, напрягая, что было силы, свой чудодейственный слух прислушался. Где-то далеко-далеко он услышал биение трех дорогих ему сердец — у Морушки, Маришки и Иван Ивановича. — Живы, — сказал он Петру Васильчу, только уж очень далеко они гулять забрались, еле услышал бедолаг. Дедушки вышли на улицу и стали советоваться, как быть дальше. Перенести их сюда — дело рискованное. Уж очень расстояние большое, да и проводов нынче всяких кругом — уйма. Самим перенестись — тоже не лучшая придумка. В нашем возрасте летать — только людей смешить. Калина Калиныч присел на лавочку возле подъезда и стал сосредоточенно думать. Чтобы не мешать ему, Петр Васильевич тихо примостился рядом, поставив корзинку с гостинцами себе на колени. Но вскоре их сосредоточенное молчание нарушил неизвестный мальчишка лет десяти-одиннадцати. Влетев сначала в подъезд, он через минуту вылетел обратно на улицу и, увидев двух старичков, греющихся на солнышке, обратился к ним сразу с двумя вопросами. «Извините, вы тут случайно двух девчонок и одного мальчишку не видели? А кота полосатого?» Петр Васильевич развел руками. «Нет, не видели». А Калина Калиныч вдруг заинтересовался. «Каких это ты девчонок ищешь? юноша? Уж не Маришку ли с уморушкой?» «Их!» — обрадовался Петя Брыклин. «Это был, конечно, он, а еще Костьку и Иван Ивановича». «Про Гвоздикова ты не спрашивал», внес поправку Калина Калиныч. «Ты о коте полосатом интересовался?» да. замялся Брыклин и покраснел, как рак. Почуяв неладное, старый лишак строго спросил. — А ну-ка, милдруг, выкладывай, в чем дело? Не стесняйся, тут все свои. — Я дедушка маришки представился Петр Васильевич. — А я у Морушки, — представился Калина Калиныч. — Говори, не бойся. — А я и не боюсь, мне уж теперь все равно. И Петя рассказал дедушкам все, что он знал. «Я думал, они уже вернулись из Москвы, а их еще нет», — добавил он, окончив свой рассказ. «И, может быть, не будет», — с горечью воскликнул Калина Калиныч и резко поднялся со скамейки. «Едем, Петр Васильевич, едем в Москву!» И дедушки помчались на вокзал, забыв у подъезда свои корзины с гостинцами. «Я с вами!» — крикнул им вслед Петя Брыклин. «Я только предупрежу бабушку! Я мигом!» И он побежал говорить бабушке о необходимости отправиться срочно в туристический поход. Потом, примчавшись на вокзал, он отыскал в толпе пассажиров Петра Васильевича и Калину Калиныча, уже успевших купить билеты, и сказал им «Спасите Костьку! Это я во всем виноват, мне и страдать! А он? Пусть он живет! но ну, пожалуйста!» — Потом в этой каше разберемся, кто виноват, а кто нет, — сухо отозвался Калина Калиныч. — А пока веди нас лучше к нашему вагону. — Отправление через час, — сказал Петр Васильевич, — но давайте все-таки пройдем на платформу. Петя послушно повел стариков к тому перрону, где обычно останавливались московские поезда. — Сейчас из Москвы прибудет, а потом на Москву подадут, — объяснил он Калине Калинычу и Петру Васильевичу. Московские как часы ходят, без опоздания. И точно через десять минут прибыл состав из столицы. Толпы встречающих перемешались с толпой приехавших. Старый и его приятели Петя Брыклин оказались в самом центре людского водоворота. «Да чтоб я муромскую чащу еще когда покинул! Да чтоб я в город на жительство перебрался! Да разрази меня гром!» — ругался Калина Калиныч, вертясь как щепка в воронке этого водоворота. И вдруг на сотовом витке он увидел уморушку, а рядом с ней — Маришку, а еще темноволосого мальчика в голубой рубашке и большого серого кота, шарахающегося от тележек насильщиков, сотен человеческих ног, и десятков увесистых чемоданов. «Вернулись! Они вернулись!» прокричал громовым голосом Калина Калиныч и, взмыв вверх, единым прыжком оказался рядом с любимой внучкой, которую тут же не замедлил заключить в горячее объятия.